Рабочее движение. Как уже говорилось, в начале движения было далеко от всякой политики. В сущности, недовольство рабочих условиями труда это конфликт между частными лицами, который должен решаться путём переговоров наёмных служащих с работодателем. Если найти взаимоприемлемый компромисс не удаётся, у сторон есть в арсенале сильные средства. Рабочие могут устроить забастовку. Владелец предприятия может их уволить. Они рискуют остаться без куска хлеба, он рискует разориться. Казалось бы, властям тут незачем вмешиваться, поскольку с точки зрения закона рабочие и капиталисты обладают одинаковыми правами. К концу XIX века в большинстве индустриальных стран уже более или менее сложился механизм урегулирования подобных споров. Полицейские методы применялись только когда протест не ограничивался простой остановкой работы, а принимал нелегитимные формы. Однако с точки зрения российских властей всякая несанкционированная массовая акция была бунтом против установленного порядка и потому представляла особую опасность. Градоначальники и губернаторы всегда вставали на сторону работодателя и без колебаний применяли силу, в том числе военную. На казённом языке организованный протест этого рода обозначался не нейтральным словом забастовка, то есть остановка работ, а негативно окрашенным термином стачка. То есть акцент делался на том, что столкнулись злоумышленники. Впервые с этим тревожным феноменом правительство столкнулось ещё на самом старте индустриального рывка в 1870 году, когда работники Невской бумажной фабрики возмутились тем, что их обманывают при расчёте. Городноначальник Трепов, отец Николаевского фаворита, разбираться не стал, разогнал стачку, а зачинщиков отдал под суд. Там выяснилось, что правота на стороне рабочих, и дело ограничилось высылкой организаторов из столицы. Но 15 лет спустя, в более суровые времена Александра III, против участников грандиозной Морозовской стачки, 8 тысяч человек, уже действовали войска, и счет наказанных шел на сотни. Когда наступило новое царствование, и первая же декларация молодого Николая II положила конец надеждам на оттепель, начался новый этап оппозиционного движения. в том числе социал-демократического, ставившего своей целью пропаганду среди городского пролетариата. По листовкам Союза борьбы за освобождение рабочего класса, одним из создателей которого был молодой юрист Владимир Ульянов, можно проследить, как марксисты постепенно политизировали свою агитацию. В январской прокламации 1895 года к рабочим Семянниковского завода говорится только об условиях труда, В Англии рабочие получают в три раза, а в Америке в шесть раз больше, чем наш рабочий, и рабочий день у них меньше. В ноябре того же года листовка, адресованная работницам табачной фабрики «Ла Ферм», совмещает экономические требования — требуйте повышения расценки до 40 копеек с тысячи при машине — с призывом к солидарным действиям гражданского характера. Требуйте освобождение всех арестованных, так как никаких зачинщиков не было, И беспорядки были вызваны наглостью хозяев. В декабрьском воззвании к рабочим Путиловского завода звучат уже откровенно политические ноты. Арестами и высылками не подавят рабочего движения. Стачки и борьба не прекратятся до тех пор, пока не будет достигнуто полное освобождение рабочего класса. А Первомайская листовка 1896 года уже целиком следует риторике классовой борьбы в духе социалистического интернационала. Товарищи, если мы будем дружно и единодушно соединяться, недалеко то время, когда и мы, сомкнув стройные ряды своих сил, сможем открыто присоединиться к общей борьбе всех рабочих всех стран, без различия веры и племени, против капиталистов всего мира. И поднимется наша мускулистая рука, и падут позорные цепи неволи, поднимется на Руси рабочий люд из затрепещущих сердца капиталистов и правительства. которой всегда им усердно служит и помогает. Полиция, разумеется, исправно выслеживала и вылавливала агитаторов. Например, Союз борьбы просуществовал немногим больше года. Но со второй половины 90-х забастовки становятся обычным явлением. Некоторые из этих выступлений были масштабными и бурными. В мае 1901 года на Обуховском сталелитейном заводе пропагандистам удалось организовать стачку не только с экономическими но и с политическими требованиями. Объявить праздником День международной солидарности трудящихся и учредить совет рабочих представителей. Забастовщики не испугались полиции и вступили с ней в настоящий бой. Были убитые и раненые с обеих сторон. На помощь восставшим, а это было уже настоящее восстание, пришли рабочие из соседних предприятий. Для подавления бунта пришлось вызывать солдат. В марте 1903 года в Златоусте Протест принял ещё более драматический характер. Толпа отказалась подчиняться, даже когда были вызваны войска. Солдаты открыли огонь на поражение. Убили 45 человек и больше 80 ранили. В отместку за расправу с эрами в свою очередь застрелили губернатора. В первый год царствования Николая II было 68 стачек, в которых суммарно участвовало 31.000 человек. В 1903 году последним относительно спокойным перед большими потрясениями 550 стачек с 86 тысячами участников. Начало Японской войны привело к временному затуханию движения, но в 1905 году оно даст невероятную свечку. Произойдет 14 тысяч забастовок, а число стачечников приблизится к 3 миллионам, и в основном это будут акции политического характера. Притом эти статистические данные далеко не полны, поскольку их собрала фабричная инспекция, имевшаяся не во всех губерниях, и к тому же не учитывавшая многие категории наёмных работников, например, транспортников и строителей. В современном научном исследовании Хроника рабочего движения говорится, что реальные цифры была в четверыше. Рост рабочего движения и в особенности его политизация очень беспокоили представителей власти. Традиционной реакцией на стачки было применение силы. У этой незамысловатой тактики наверху имелось много сторонников. Однако с 1901 года курс меняется. Власти пытаются приручить протестные настроения пролетариев, возглавив этот процесс и повернув его исключительно в экономическое русло, менее опасное для правительства. Автором идеи являлся Сергей Зубатов, чиновник департамента полиции. Его судьба была не вполне обычной. Из идейных соображений он стал секретным агентом, внедрённым в народовольческую организацию. Затем, выполнив задание, перешёл на кадровую службу и, будучи человеком умным и ловким, сделал впечатляющую карьеру: из рядовых фильровов в начальникки Московского охранного отделения. На этом посту Зубатов весьма эффективно боролся с революционным подпольем, но пришёл к выводу, что следует воевать с болезнью, а не с её симптомами. Он подал докладную записку, в которой доказывал, что надобно изменить отношение рабочих к государственной власти. Она должна восприниматься простыми людьми как защитник народа, а не капиталистов. Московский генерал-губернатор великий князь Сергей Александрович поддержал идею, и она стала притворяться в жизнь. В 1901 году Зубатов начал создавать общества взаимопомощи, нечто вроде профсоюзов, ориентированных исключительно на экономические требования. Рабочее самообразование, улучшение быта, облегчение условий труда. В случае конфликта между рабочими и хозяевами полиция теперь брала на себя роль посредника и всячески подчёркивала, что принимает интересы трудящихся близко к сердцу. Возникло новое для России явление легальные забастовки, которые не разгонялись силой и нередко заканчивались победой стачечников. Это вызвало переполох в двух противоположных лагерях. С одной стороны встревожились правые и фабриканты, завалившие правительство паническими жалобами. С другой забеспокоились левые, видя, что полиция поворачивает рабочую массу в верно-подданическое русло. Успехи «зубатовщины» — термин был введен противниками проекта — действительно выглядели впечатляюще. Марксистская пропаганда лишилась почвы. Нередко рабочие сами избивали агитаторов или сдавали их в полицию. Московский эксперимент был выведен на всероссийский уровень. Правительство издало несколько законов в пользу рабочих: об ответственности предпринимателей за несчастные случаи, о пенсии по утрате трудоспособности, о порядке переговоров между хозяевами и работниками. Повсюду возникали не просто аполитичные, а декларативно лояльные самодержавию рабочие организации. Даже среди еврейского населения черты оседлости Недоверчую к любым козённым инициативам возникла еврейская независимая рабочая партия, которая стала бороться с влиянием социалистического бунда. Но в августе 1903 года министр внутренних дел Плеве, сторонник жёсткого курса, прекратил деятельность зубатовских организаций. Сам Зубатов, к тому времени уже начальник особого отделения департамента полиции, был не просто отправлен в отставку, но получил запрет на проживание в столицах и на занятия общественной деятельностью. Опальный экспериментатор доживёт в провинции до февральской революции и при известии об отречении императора застрелится. Впоследствии некоторые авторы из тех, кто оплакивает монархию, расценивали остановку Зубатовского проекта как роковую ошибку и чуть ли не главную причину будущей катастрофы. Мол, если бы рабочее движение пошло по трэд-юнионистскому пути, никакой диктатуры пролетариата не было бы. Это заблуждение. Плеве поступил совершенно правильно, разумеется, с точки зрения интересов самодержавия. Когда полиция сама стала поощрять коллективные действия рабочих, пускай абсолютно не политического характера, она запустила очень опасный механизм. Во-первых, городской пролетариат стал ощущать себя силой, с которой считаются. Во-вторых, в полиции не хватало компетентных сотрудников, чтобы следить за всеми возникающими на местах рабочими организациями. Они могли вначале быть совершенно проправительственными, а затем под влиянием умелых агитаторов или каких-нибудь критических обстоятельств вдруг радикализировались. Отставке Зубатова предшествовали июльские события 1903 года. Тогда стачки прокатились по всему югу, от Баку до Украины. Но хуже всего ситуация была в Одессе. А началось всё с благонамеренной забастовки, разрешённой начальством. Дело в том, что инициатива исходила от ручной еврейской независимой рабочей партии, которая хотела улучшить положение трамвайщиков и портовых грузчиков. Среди них было много евреев. Однако движение разрослось. Марксистские пропагандисты повернули его в социалистическую сторону. Возникла угроза общегородской политической стачки. Был момент, Когда весь город был во власти рабочей массы, писала эмигрантская газета Освобождение. Когда полиция попробовала восстановить порядок, было уже поздно, пришлось вводить войска. Другою зубатовски затеей, которая впоследствии дорого обошлась самодержавию, были народные манифестации с изъявлением монархических чувств. Многотысячные демонстрации простых русских людей с хоругвями и царскими портретами умилительно смотрелись и красиво выглядели в полицейских донесениях. Например, 19 февраля 1902 года, в годовщину освобождения крестьян, к памятнику Александру II в Кремле пришли 50 тысяч рабочих, которые спели «Боже царя храни», а потом еще и помолились. Отсюда, однако, тянулась самая прямая дорога к кровавому воскресенью. Взрывоопасный эксперимент с контролируемым протестом был остановлен слишком поздно. Забастовки и рабочие демонстрации уже стали постоянным компонентом городской жизни. В 1905 году они приобрели такой размах, что ещё чуть-чуть и государство развалилось бы. Большие беспорядки переросли бы в революцию. Террор Терроризм, казалось, совершенно искоренённый полицией при Александре III, в 1901 году возродился как метод политической борьбы и скоро стал главным оружием революционного движения. За 20 лет, минувших с 1 марта 1881 года, когда народовольцы взорвали царя, было всего несколько террористических инцидентов. 18 марта 1882 года Бывший студент физико-математического факультета Петербургского университета Николай Желваков на Николаевском бульваре в Одессе застрелил прокурора Киевского военно-окружного суда генерала Стрельникова, особенно отличившегося в процессах против народников. По делу террористические фракции в 1887 году повесили пятерых студентов, в том числе Александра Ульянова. Заговор был дилетантский. Полиция заранее раскрыла и посла его. Ещё произошли два убийства, жертвами которых стали фигуры политически малозначительные. В 1883 году раскаевшийся двойной агент организовал покушение на своего куратора, жандармского подполковника Судейкина. И в 1890 году польский революционер застрелил в Париже генерала Сельвёрстова, который, походившим в эмигрантской среде слухам, руководил в Европе полицейской агентурой. что не соответствовало действительности. Вторая волна террора началась по той же причине, что первая, и в той же самой среде молодёжной, студенческой. Как уже рассказывалось, в 1899 году вспыхнули студенческие беспорядки. Власть по своему обыкновению ответила на них репрессиями. Это радикализировало активистов, и один из них, исключённый студент Карпович, в знак протеста застрелил министра народного просвещения Боголепова. Терроризм становится по-настоящему опасен, когда раздражённое полицейским режимом общество начинает относиться к смельчакам, берущимся за оружие, с одобрением и восхищением. Именно это теперь и произошло, в точности как четверть века назад, когда Вера Засулич стреляла в столичного градоначальника. По мере обострения внутренней ситуации политические убийства происходили всё чаще. Помимо террористов-одиночек, появились и подпольные организации, считавшие своей главной задачей истребление представителей власти. Самыми деятельными являлись эсеры, называвшие себя прямыми наследниками народной воли. И цель была та же самая напугав правительство, побудить его к широким репрессиям, что в свою очередь расшевелит инертное общество и разожжёт революционные настроения. Боевая организация эсеров, созданная в 1902 году, была автономна, глубоко законспирирована и нередко сама выбирала своих жертв. На первом этапе группы руководил Григорий Гершуни, человек не только бесстрашный, но и весьма изобретательный, по определению Зубатова художник в деле террора. За короткий срок Гершуни организовал несколько терактов, потрясших страну, и превратился в живую легенду. Его долго не могли поймать, а когда в конце концов всё же арестовали, не решились придать казни. Вместо этого присудили к пожизненному заключению. В результате Гершуни сбежал из Сибири и продолжил свою деятельность, но болезнь лёгких, приобретённая на каторге, свела его в могилу. Про следующего руководителя боевой организации Явна Азафа, личность ещё более живописную, рассказ впереди. В 1906 году из партии эсеров выделилось крайне левое крыло, назвавшееся Союзом эсеров-максималистов. Максималисты считали индивидуальный террор главным оружием социалистической революции и создали собственную боевую организацию, которая проводила акции по принципу лес рубят щепки летят, не заботясь о количестве невинных жертв. Во время устроенного ими покушения на Сталыпина от взрыва будут убиты и ранены более 100 человек, в том числе дети. Существовали ещё и анархисты. Они были плохо организованы, потому что не признавали партийной дисциплины. Но в эпоху больших беспорядков, на волне всеобщего хаоса, анархизм стал чрезвычайно популярен, и по России возникли сотни кружков. У анархистов считалось, что местные ячейки сами решают, кто враг, поэтому количественно боевики этого извода совершали больше убийств, чем эсэры. Просто жертвами обычно становились чиновники и полицейские невысокого уровня. Отдельную категорию терактов составляли убийства с этнической окраской. Существовали организации, как правило, социалистического толка, которые боролись с самодержавием, уничтожая чиновников колониальной администрации. Особенно активны были польские и армянские боевики, а также латышские группы, хотя последние не отделяли себя от общероссийского революционного движения. Завели собственную боевую организацию и большевики, прежде сосредоточенные исключительно на пропаганде. Они, правда, больше увлекались эксами. Добыванием денег на партийные нужды. Нападали на поезда, почтовые отделения, кассы и казначейские кареты. Тифлисский экспресс 13 июня 1907 года, одна из многих подобных акций впоследствии вызвала особенно пристальное внимание историков, потому что одним из организаторов нападения был Иосиф Джугашвили. Эта операция сильно продвинула прежде малозначительного партийца в большевистской иерархии. Отряд из 20 боевиков напал в центре города на карету Государственного банка, охраняемую солдатами и казаками. Конвой сначала закидали бомбами, потом расстреляли из-за револьверов. Было убито и ранено несколько десятков человек. Экспроприаторы захватили огромную сумму, больше 300 тысяч рублей. Правда, основная часть была в 500-рублевых купюрах, обменивать которые потом оказалось слишком опасно, так что пришлось их сжечь. Вся эта разнопартийная и беспартийная террористическая деятельность на несколько лет погрузила страну в настоящую вакханалию насилия. Мировая история ещё не знала подобной концентрации политического терроризма. Во второй части книги, где даётся хроника событий, будет рассказано о самых значительных моментах этой кровавой эпопеи, пока же ограничусь общей статистикой. По подсчётам американского историка Анны Гейфман Общее число жертв индивидуального террора на пике в 1905-1907 годах превысило 9000 человек. Затем волна убийств пошла на спад, но полностью не затухла. В 1908-1910 годах, то есть в годы, считавшиеся относительно спокойными, были убиты ещё 732 государственных служащих плюс 3 с лишним тысячи частных лиц. А в общей же оценке историка за всё десятилетие при терактах было убито и ранено около 17.000 человек. Это была настоящая война. Большие беспорядки. Бурные события 1905-1907 годов, которые, повторюсь, некорректно называть революцией, были вызваны целым комплексом факторов. Главным из них, пожалуй, были последствия искусственного торможения социальных процессов. В обществе долго копилось недовольство режимом. Пружина сжималась, сжималась и наконец распрямилась. Другой причиной было ухудшающееся положение крестьян, задержка давно назревшей аграрной реформы. В промышленных городах, как мы видели, тоже росло напряжение. Власти пытались то запугать рабочих, то заигрывать с ними, и это будоражило умы. Опрометчивое вступление в войну при переоценке собственных сил и недооценке вражеских колоссально уронило авторитет царизма. Много лет россияне существовали в убеждении, что самодержавная система это, конечно, не очень хорошо, потому что свободы мало, а несправедливости много, зато мы великая держава. По выражению Александра III, у России было только два союзника армия и флот. И что же? Оба оказались никуда не годны. Ради чего же тогда люди должны были мириться с несвободой и несправедливостью? Во всех слоях общества сверху донизу раздалось традиционно российское так жить нельзя. При росте резни властей и тотальном недовольстве населения для взрыва не хватало только искры. Остановимся на этом моменте подробнее. Он важен не только сам по себе, но и как хрестоматийный пример ошибочных действий государственной власти, которая, пытаясь остановить революционные потрясения, добивается противоположного эффекта. В силу стечения не вполне случайных обстоятельств инициатором грандиозных потрясений стал человек абсолютно нереволюционного рода занятий священник Георгий Гапон. Я уже писал о том, что в эту эпоху среди русского духовенства в первые XVII века появились политически активные пастыри, иногда пользовавшиеся большим влиянием и начинавшие играть важную общественную роль. Некоторые из них, например, протоиерей Иван Восторгов, архимандрит Макарий Гневушев, архимандрит Виталий Максименко придерживались крайне консервативных позиций и стали видными фигурами ультраправого движения. Другие, попав в Думу, наоборот, примкнули к ее оппозиционному антиправительственному крылу. Это напоминало французский 1789 год, когда из-за рядов тишайшего первого сословия выдвинулись революционные деятели вроде Аббата Сиейса, или епископа Отенского будущего Толейрана. В 1913 году встревоженный этой тенденцией Святейший Синод даже выпустил указ, запрещающий лицам духовного звания заниматься партийной деятельностью. Но были пастыри, которые и сами по себе, без партии, становились общественным явлением. Очень популярный проповедник Иоанн Кронштадтский, неистовый реакционер епископ Гермоген Долганов и еромонах Илеодор Труфанов изображавший из себя нового Савонаролу. Однако не один из этих ярких людей не сыграл в истории такую роль, как отец Георгий Гапон, по своим качествам личность весьма небольшого масштаба. Молодой 29-летний священник, начавший служить в одной из столичных церквей на пороге нового века, отличался красноречием, был хорош собой, деятельно участвовал в различных благотворительных проектах. Он нравился и беднякам, которым помогал, и высокому начальству. Многообещающий народный пастырь привлек внимание Зубатова, который решил, что именно такой человек будет полезен для руководства легальным рабочим движением в столице. В 1903 году Гапон возглавил общество фабрично-заводских рабочих. После опалы Зубатова, когда курс правительства в рабочем вопросе изменился, проповедник внезапно оказался фактически бесконтрольным лидером массовой организации. В ней состояло около 20 тысяч человек. Курс правительства в рабочем вопросе всё время менялся. Единого мнения наверху не было, и гапон был предоставлен сам себе. Амбициозный священник преисполнился великих замыслов. Он станет тем, кто повернёт ход истории. Как уже говорилось, кровавое воскресенье произошло на волне изначально легального монархического рабочего движения. В конце 1904 года на фоне военных поражений пал Порт-Артур. и растущего забастовочного движения, Гапон убедил рабочих обратиться к батюшке-царю совершенно верно подданной, во всяком случае, по форме петиции. «Взгляни без гнева внимательно на наши просьбы. Они направлены не к озлу, а к добру как для нас, так и для тебя, государь. Не дерзость в нас говорит, а сознание необходимости выхода из невыносимого для всех положения». Однако просьбы, а вернее, требования этого документа были отнюдь несмиренными. Освобождение всех политических заключённых, свобода слова и печати, конституция, прекращение войны, восьмичасовой рабочий день. А заканчивалось обращение прямой угрозой, что податели петиции явятся к царскому дворцу и устроят перед ним непрекращающуюся акцию. А не повелишь, не отзовёшься на нашу мольбу, мы умрём здесь на этой площади перед твоим дворцом. На многолюдных собраниях петицию подписали 40 тысяч человек. Шествие было назначено на воскресенье 9 января 1905 года. В частных разговорах и интервью Гаппон говорил, что если власть не уступит, будет всеобщее восстание. Правительство оказалось в очень сложной ситуации. Городоначальник Фуллон благодушно относился к гапоновскому движению, считая, что опасность оно не представляет, и спохватился только за два дня до назначенной манифестации. Среди тех, кто принимал решение, единства не было. Либеральный министр внутренних дел князь Святополк Мирский выступал против жёстких мер. Он считал, что толпу нужно пропустить, принять депутацию рабочих пообещать им что-нибудь и в конце концов все разойдутся. Но тут вспомнили, что в 1896 году на московской коронации скопление неконтролируемой людской массы закончилось давкой и многочисленными жертвами. Городноначальник сказал: Что новых одынки до да ещё перед царским дворцом допустить ни в коем случае нельзя. Хорошо бы арестовать зачинщика Гапона, но это надо было делать раньше. Теперь он со всех сторон окружён рабочими, они его так просто не отдадут. В конце концов решили поставить заслоны на всех магистралях, ведущих к центру города, ибо главное, чтобы не было безобразий на Дворцовой площади. Министр поехал к государю. У того своих идей не было. Запись в дневнике Его Величества лаконична. Ясный морозный день. Было много дела и докладов. Завтракал Фредерикс, министр двора. Долго гулял. Со вчерашнего дня в Петербурге забастовали все заводы и фабрики. Из окрестностей вызваны войска для усиления гарнизона. Рабочие до сих пор вели себя спокойно. Количество их определяется 120 тысячами человек. Во главе Рабочего Союза какой-то священник-социалист Гампон. Мирский приезжал вечером для доклада о принятых мерах. На всех направлениях расставили войска и полицию в общей сложности 40.000 вооружённых людей. Командирам частей по сути дела была предоставлена возможность поступать по ситуации. И на завтра произошло то, что не могло не произойти в таких обстоятельствах. Военные действовали по уставу. Когда колонна отказывалась подчиниться приказу, сначала стреляли в воздух, а потом по толпе. Расстрел произошёл в девяти разных местах. По разным оценкам, погибло от 130 до 200 человек, несколько сотен были ранены. Боясь новых стынок, власть устроила кровавое воскресенье и восстановила против себя всю страну, без того взбудораженную военными неудачами. С хроникой дальнейших событий можно ознакомиться во второй части книги. В кратком же изложении их последовательность была такая. Первой реакцией на расстрел были оцепенение и ужас. говорили, что под пулями погибнет тысячи. Затем поднялась небывалая волна возмущения. В Риге и Варшаве прошли протестные забастовки. Зашумели студенты. Резко радикализировалось общество. Казалось, в стране не осталось сословий, которые поддерживают правительство. Сверху поступали противоречивые сигналы, свидетельствовавшие, что верховная власть в растерянности. Царь приказал создать комиссию, чтобы выяснить причины недовольства. Постановили заслушать рабочих представителей. Когда те выступили с политическими требованиями, комиссию упразднили. Затем в феврале одновременно вышли суровый манифест об искоренении икрамолы и милостивый рескрипт о созыве Думы. Весна прошла в обстановке всеобщей взвинченности. Либеральное общество бурлило, рабочие бастовали, крестьяне волновались. Положение правительства осложнялось скверными вестями с войны. В феврале под Мукданом разбили армию. В мае при Цусиме флот. Одновременно беспорядки вышли на новый уровень, стали не просто повсеместными, но во многих случаях сопровождались столкновениями с полицией. Во время забастовки текстильных фабрик Иваново-Вознесенска, современной Иваново, произошло событие, которое будет иметь большие последствия. Рабочие создали совет уполномоченных, и он попытался захватить власть в городе. Затем эта форма самоуправления распространилась и на другие города. В июне рабочие демонстрации в Лодзе закончились баррикадами и уличными боями. Жертв было больше, чем в кровавое воскресенье. Сразу после этого поднялась Одесса, и взбунтовался экипаж броненосца князь Потемкин-Таврический. Первый случай мятежа в вооруженных силах. В феврале 1917 года это приведет к падению монархии. Всё лето ширелось стачечное движение. Происходили митинги и манифестации. Демонстранты дрались с полицией, террористы стреляли и кидали бомбы. Легальные и нелегальные оппозиционеры пытались выработать совместный курс действий. В конце концов им это удалось, и общению противостояние вошло в критическую фазу. В октябре началась всероссийская политическая забастовка. Остановились железные дороги, кровеносная система огромной страны. Перестали выходить газеты. Прекратились занятия не только в высших учебных заведениях, но и во многих гимназиях. В Москве отключили водопровод. Приближался тотальный паралич государства. Вот в какой обстановке вышел эпохальный манифест 17 октября, вынужденная уступка мощному протесту, справиться с которым у властей не было ни умения, ни ресурсов. В разделе, посвящённом отношениям власти и общества, Было сказано, что эта уступка снизила напряжение ненадолго. Затем произошло то, что всегда происходит, когда правительство проводит реформы не по собственному почину, а под давлением снизу. Это воспринимается как слабость. Многим группировкам обширного оппозиционного лагеря, либералам, представителям национальных движений, а более всего революционерам, уступок, перечисленных в манифесте, показалось мало. Негодование разразилось и в правых кругах. где тоже имелись свои экстремисты. Поляки и финлянцы добивались свободы. Рабочие преисполнились ощущения своей силы и выдвигали всё новые требования. Опаснее всего, что участились военные мятежи. В Кронштадте, то есть в непосредственной близости от столицы, матросы на 2 дня захватили город. Пришлось отправлять туда лейб-гвардию. Во Владивостоке взбунтовались возвращавшиеся с японской войны солдаты. Всего в Остополе произошло восстание и в армейских частях, и на флоте. Мятежный крейсер Ачаков пришлось подвергнуть артиллерийскому обстрелу. В деревне новость о свободах восприняли обычным образом: наконец-то отдадут помещичью землю. Когда этого не произошло, в нескольких губерниях крестьяне стали забирать её сами. Особенно бурно этот процесс происходил в Лифляндии и Курляндии, где к социальной розни присоединялось национальное Поскольку крестьяне были латыши, а помещики немцы, восставшие нападали не только на усадьбу, но и на солдат, пытавшихся сохранить порядок. В этот период власти действовали по пожарному, пытались гасить огонь после того, как тот уже вспыхнул, причём пробовали и кнут и пряник. Строгости вызывали в обществе и народе ожесточение, по блашке предавали борцам с режимом смелости. В Польше ввели было военное положение, но неделю спустя пообещали, что это ненадолго. Вторую всероссийскую забастовку, объявленную в ноябре из солидарности с арестованными кронштадтцами, сначала запретили как нарушающую условия манифеста, но потом пообещали судить матросов без излишней суровости. На селе, вдали от прессы и общественности, местная администрация не миндальничала, в основном применяла меры карательные, но не помогало и это. Чтобы избавить накал недовольства, правительство окончательно освободило крестьян от выкупных платежей за наделы, тоже не подействовало. В Петербурге прямо под носом у правительства возник Совет рабочих депутатов. Новое начальство держало себя всё более властно, пишет Ольденбург. Оно на несколько часов силой захватывало частные типографии, чтобы печатать свои известия. Терпеть такое в столице было невозможно, и полиция арестовала председателя Хрусталёва насаря, в прошлом активиста Гапоновского движения. Но место Арестова нового занял молодой, энергичный социал-демократ Лев Троцкий, и совет повёл себя ещё радикальней. Стал обсуждаться вопрос о вооружённом восстании. Решили, что оно невозможно, поскольку в городе и вокруг него расквартирована вся гвардия. Вместо этого совет опубликовал не в листовках, а прямо в газетах манифест о начале кампании гражданского неповиновения: налогов не платить и бумажных денег не употреблять, чтобы обрушить рубль. Надо отрезать у правительства последний источник существования финансовые доходы, говорилось в манифесте. После этого арестовали уже всех членов совета. В ответ социал-демократы и социал-революционеры объявили третью всеобщую забастовку, которая должна была перерасти в революцию. Воззвание, выпущенное 6 декабря, так и называлось Приказ о революции. Поскольку Петербург слишком хорошо охранялся, решили начать со второй столицы. где рабочих было почти столько же, а войск немного. В Москве начались уличные бои. Подавить восстание смог только гвардейский Семёновский полк, спешно переброшенный по Николаевской железной дороге. В ходе уличных боёв погибло больше тысячи человек, в том числе много людей случайных. Из других промышленных городов на призыв о восстании откликнулся только Ростов-на-Дону. Исход был тот же. Несколько дней баррикадной борьбы закончились победой правительственных войск. которым пришлось применить артиллерию. После декабрьских событий наверху сложилось ощущение, что следует держаться твёрдой линии, она работает лучше. И действительно, порядок на Транссибирской магистрали, парализованный восстаниями демобилизованных солдат и местных советов, довольно быстро восстановила карательная экспедиция генерала Меллера Закамельского, раньше отличившегося при подавлении Севастопольского мятежа. Каратели без колебаний открывали огонь и без церемоний расстреливали пленных. Карательный период растянулся надолго. Всюду повторялась одна и та же история: вспыхивал очередной бунт, прибывали войска, лилась кровь, зачинщиков казнили или отправляли на каторгу. Потом террористы начинали мстить, убивая особенно ревностных карателей. Насилие порождало насилие. Самые кровавые инциденты произошли в финляндской крепости Свиаборг, где взбунтовался гарнизон. На Черноморском флоте где восстал ещё один боевой корабль крейсер Память Азова. Снова в Кронштадте. Всё это июль 1906 года. В Варшаве и Лодзи август 1906 года. Борьба пошла на спад только тогда, когда новый премьер-министр Столыпин в августе 1906 года провозгласил двойной курс. Правительство будет непремиримо воевать с революционерами, но искать общий язык с обществом. Возникли военно-полевые суды. которые получили возможность моментально расправляться с террористами и вооружёнными повстанцами. Это чрезвычайная мера вводилась там, где было объявлено военное положение. Без предварительного следствия, без прокуроров и адвокатов, при закрытых дверях одним только решением судей и офицеров, если они считали преступление очевидным, обвиняемый получал смертный приговор, который немедленно приводился в исполнение. Военнослужащих расстреливали, гражданских вешали. За 8 месяцев в действии военных судов было совершено около 700 казней. Однако большие беспорядки сошли на нет не в результате применения столыпинских галстуков, террора в ответ на террор, а благодаря второй составляющей новой государственной политики. Правительство наконец перестало работать по пожарному, то есть только реагировать на возникающие кризисы, но увлекло общество созидательной работой. подготовкой большой реформы и парламентскими дискуссиями. Столыпину удалось разорвать заколдованный круг, пишет Ольденбург. До этого времени проведение реформ неизменно сопровождалось общим ослаблением власти, а принятие суровых мер знаменовало собой отказ от преобразований. Теперь нашлось правительство, которое совмещало обе задачи власти, и нашлись широкие общественные круги, которые эту необходимость поняли. Беспорядки не переросли в революцию, потому что общество перестало поддерживать революционеров. Те продолжали вести террористическую деятельность, но теперь прогрессивная общественность ей уже не рукоплескала, а ужасалась. Либералы устали от потрясений. Им было интереснее и приятнее бороться за новую Россию не на баррикадах, а в Думе, в прессе, в составе разнообразных общественно полезных комиссий. На уровне социальных низов успокоению способствовали два обстоятельства. Основная часть населения, крестьяне, присматривалась к новым возможностям, которые открывала Столыпинская реформа. Кроме того, начался мощный экономический подъём. Перед мировой войной российская индустрия каждый год росла на 15, а то и на 20%, что, конечно, сказывалось и на размере заработной платы. Жизненный уровень рабочих повышался. В этот период, продлившийся до 1914 года, активность революционных партий очень снизилась. Кого-то арестовали, кто-то отошёл от политики, многие уехали в эмиграцию и занялись межфракционными раздорами. Но рабочий вопрос никуда не делся. Пролетариату всё равно жилось плохо, а в капиталистической экономике за подъёмом всегда следует кризис. В начале лета 1914 года обстановка снова стала накаляться. Стачки и столкновения с полицией начались на Бакинских нефтяных промыслах, которые к тому времени обрели огромное значение для всей промышленности, и в особенности для экспорта. В июле разразилась грандиозная стачка в Петербурге. Стачечники вели себя боевито, громили трамваи, валили телеграфные столбы, кидали камнями в полицию. Обе акции проходили под политическими лозунгами, Разгоревшееся пламя было потушено пожаром ещё большего масштаба мировой войной. Через 3 года случится обратное. Пожар революции поглотит пожар войны. Борьба с революцией. Революционные пропагандисты, а позднее авторы советского периода называли Николая II кровавым и изображали царскую Россию страной свирепого, ничем не ограниченного полицейского насилия. где правят казачье нагайка, тюрьма и каторга. Режим часто сравнивали с Опричниной. На самом же деле, самодержавие вовсе не было агрессивной и жестокой диктатурой, ведшей войну с собственным населением, как это делал Иван Грозный. Правительство всего лишь защищало исторически сложившийся формат государства, уж как умело. Система была совершенно не приспособлена для управления, выражаясь по современному, методами мягкой силы. то есть не принуждением и стимулированием. Не то чтобы царизм вовсе не пробовал действовать по-хорошему, но всякий раз выходило неуклюже. Результат получался либо обратным, как после Зубатовского эксперимента или Октябрьского манифеста, либо в лучшем случае временным, как после Столыпинской реформы. Поэтому обычно власть полагалась на более привычные полицейские средства общественного умиротворения, которыми владела гораздо лучше Проблема заключалась в том, что подобного рода терапия всегда борется с симптомами болезней, но не с их причинами. Тайная полиция. России принадлежат два сомнительных исторических достижения. Здесь в 1870-е годы зародился организованный революционный терроризм, а затем возникла первая по-настоящему профессиональная спецслужба. За четверть века войны с революционным подпольем и общественным брожением империя создала почти идеальную машину надзора и быстрого реагирования. При том, что обычная полиция, следящая за бытовым порядком, работала неважно и страдала от вечной нехватки кадров, полиция тайная по организации, численности и опытности не имела себе равных в мире. Это и неудивительно, Поскольку никакому другому из тогдашних государств не приходилось бороться со столь грозным антиправительственным движением. В суровые времена Николая I органы государственной безопасности, третье отделение и жандармский корпус в основном гонялись за химерами, подчас выдумывая заговоры, где их не было, например, в деле Петрошевцев. При Александре II, когда революционная угроза стала реальностью, систему пришлось спешно перестраивать. кое что успел сделать граф Ларис Меликов, преобразовавший третье отделение собственной его императорского величества канцелярии, там было всего 72 сотрудника, в полноценный департамент государственной полиции, но завершено переустройство было уже при Александре III. Особенность полицейского государства среди прочего заключается в том, что оно никогда не обходится единой системой безопасности, они всегда дублируются. Это происходит из-за того, что Высшее начальство чувствует потребность перепроверять поступающую информацию и не хочет становиться заложником одной монопольной спецслужбы. В законченном виде российская структура органов безопасности выглядела следующим образом. Общее руководство осуществлял министр внутренних дел. Вплоть до учреждения в 1905 году должность премьера это был самый влиятельный член правительства. Фактически его глава Министру подчинялись два мощных ведомства, занимавшиеся борьбой с политической оппозицией: жандармский корпус и департамент полиции. Основной контингент сил безопасности составляли жандармы, считавшиеся военнослужащими и имевшие обычные армейские звания. По всей стране существовали жандармские управления, в ведении которых входило наблюдение за общественными настроениями и нелегальными организациями. Расследование государственных преступлений, розыск злоумышленников. Губернаторам начальники управлений не подчинялись и даже не всегда информировали их о своей работе. Отдельно функционировали жандармские органы на железных дорогах, которые представляли собой ключевую инфраструктуру империи и были уязвимы в случае транспортных забастовок или диверсий. Перед революцией в России было в общей сложности 108 региональных и транспортных жандармских управлений, где служили почти 15.000 человек. Если жандармский корпус можно назвать телом системы безопасности, то его мозгом являлся особый отдел департамента полиции, созданный в 1898 году. Отдел поначалу очень маленький и постепенно разрастался и в конце концов объединил работу восьми отделений. Первое ведало охраной высочайших особ, контрразведкой и нереволюционными партиями. Второе социалистами и революционерами. Третье социал-демократами. Четвёртое националистами и кадетами. Последние считались полуреволюционерами. Пятое дешифровкой и перелюстрацией. Шестое кадрами. Седьмое общими вопросами политической благонадёжности, что разрешать, а что запрещать. Было еще и восьмое, особо секретное, для работы с тайной агентурой. В ЦСА, Центральном справочном аппарате, имелась тщательно разработанная картотека не только по партиям, организациям и кружкам, но и по всем людям, попадавшим в поле зрения тайной полиции. В конце концов, там наберется 2,5 миллиона учетных карточек. На региональном уровне департамент развернул еще и сеть оперативных управлений, так называемых охранных отделений. Со временем они приобрели такую известность, что термином охранка иногда стали называть вообще все органы политической полиции, тем более что жандармы, охранники и представители особого отдела часто работали вместе, помогая друг другу или конкурируя между собой. До 1902 года охранные отделения имелись только в трёх главных городах империи: в Санкт-Петербурге, Москве и Варшаве, где требовалась особая бдительность. При самой большой охранке московской существовало спецподразделение "Летучий отряд филёров". В нём служили лучшие мастера слежки, сыска и арестного искусства. Их по необходимости перебрасывали в любую губернию. Но окончание стабильности и рост протестных настроений побуждали Министерство внутренних дел открывать эти опорные пункты государственной самозащиты всё в новых и новых регионах. К 1908 году охранных отделений в стране насчитывалось уже больше трех десятков. К этому времени все, что можно, было давно зачищено. В ходе борьбы с беспорядками 1905-1907 годов были отправлены за решетку 28 тысяч человек, вынесено 2500 смертных приговоров, тюрьмы и каторга были переполнены политическими. Свою непосредственную работу тайная полиция успешно выполнила. Руководили ею, как правило, люди весьма неглупые. Некоторые из них отлично понимали, что истинная проблема вовсе не в подпольщиках и революционерах, а в противостоянии между властью и обществом. В аналитической записке директора департамента полиции Брюн де Сен-Эпполита от 2 сентября 1914 года давался очень точный анализ внутриполитической ситуации. констатировалось, что первенствующее руководящее значение в революционной смуте играют вовсе не эсеры и эсдеки, физические силы революции, а оппозиционная часть общества, и прежде всего кадеты, лицемерно отвергающие насилие. И далее предсказывались будущие события. На этом этапе движения, до которого доведёт общее мятежное выступление революционных сил, представители кадетской партии займут важнейшие правительственные посты. Почему будут достигнуты расширение свободы слова, союзов, собраний и тому подобное, то есть создадутся такие условия, при которых усиленная социалистическая пропаганда и агитация почти не будут встречать противодействия, что в свою очередь ускорит приближение к осуществлению программы всех социально-революционных партий к водворению в России республики. Эти доводы и прогнозы никого не убедят и ничего не изменят. Всё так и случится, а Полицейский Настродамус в 1918 году застрелился. Разумеется, полиция не может вырабатывать политический курс, её задача обеспечивать его выполнение. И всё же охранка несла на себе изрядную долю ответственности за кризис государства. Искоренья революцию она совершала деяния, вред от которых перевешивал все сыскные успехи.